Аудиоиздательство Вимбо представляет Елена Колина, Предпоследняя Правда, читает Марина Лисовец в этой книге нет ничего скопированного с реальности. Все совпадения случайны, герои романа, не имеют ничего общего с реальными людьми. В романе упоминаются. Известные люди, названные своими известными всем именами. И это может внести некоторую путаницу. Поэтому просьба не переносить некоторую кажущуюся достоверность на персонажей романа. Кстати, отличить реальных людей от персонажей нетрудно. Они не разговаривают, а персонажи, напротив, весьма разговорчивы. «Анечка!» «Детка, я твоя мама. Кто еще скажет тебе правду? Тебе тридцать восемь лет. Почему ты улыбаешься? Может быть, я не в курсе дела, и ты замужем? Так ты просто скажи мне «я замужем», и я от тебя отстану». Аня в сторону. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. «Детка, ты думаешь, что я уже ничему не могу тебя научить, но я могу?» «Не имеет значения, что ты не ребенок. Не имеет значения, сколько у тебя было мужчин. А сколько у тебя было мужчин? Больше одного?» «Нет, просто скажи мне, больше одного или меньше?» «Больше одного, но меньше двух?» Аня пишет цифру в воздухе. «Что? О, я умоляю тебя, навсегда забудь цифру 12, как будто ее нет!» «Да, вот так всегда и считай! 10, 11, 13...» А что такого особенного тебе надо считать? Деньги? Так ты их обжулишь на одну купюру? Ты же не специально скажешь, что мама велела тебе навсегда забыть цифру 12. Монолог сопровождается Аниными демонстративными вздохами, гримасами, угрожающим прищуром, умильными улыбками и украдкой высунутым языком. Аня включает компьютер. А почему ты дома? По понедельникам ты должна быть в офисе. «В офисе ты могла бы встретить достойного человека, а дома у компьютера ты не встретишь ни одного достойного человека, кроме меня. Почему ты дома в понедельник?» Аня, не отрываясь от компьютера, «Сегодня вторник». «Как это вторник, когда я, твоя мама, говорю тебе, что сегодня понедельник?» Сцена из сериала «Понедельник во вторник» — сценарий Т. Кутельман. Таня Кутельман родилась в Ленинграде 20 октября 1966 года. Лёва Резник родился тремя месяцами раньше, 16 июля. Из роддома Леву и Таню принесли домой на Рубинштейна 15 в Толстовский дом. Толстовский дом — один из самых знаменитых домов в Петербурге, Северный модерн, три соединенных ренессансными арками проходных двора. Первый двор выходит на Рубинштейна, третий — на фонтанку. В третьем дворе у нас зимой стоит елка. Во дворах фонари, эркеры, галереи, во всем сдержанная буржуазная изысканность декора. В советское время здесь любили снимать кино, выдавая дворы Толстовского дома то за один европейский город, то за другой. А однажды Толстовский дом был как будто Лондон, и здесь как будто жил Шерлок Холмс. Во дворе Толстовского дома всегда стоят художники с мольбертами. Вьется стайка туристов. Туристов привели посмотреть, как здесь красиво. Экскурсовод им что-то рассказывает. Можно подслушать, что он говорит. Толстовский дом получил премию на Парижской выставке 1911 года. Это изумительный пример стиля «Северный модерн». Что? Сколько стоит квартира в этом доме? Сколько стоит квадратный метр площади в долларах или евро? Ну, не знаю. Дорого. Иногда в журнале «Элитная недвижимость» можно увидеть объявление «Продается элитная квартира в знаменитом Толстовском доме». В цене столько нулей, что нужно считать в столбик, сколько это евро или долларов. Это очень дорогая недвижимость, как на Манхэттене или в центре Парижа. Давайте лучше о прекрасном. Дом построил архитектор Лидваль. В сложную планировку здания включена последовательность трех соединенных арками проходных дворов, ведущая с улицы Рубинштейна на набережную реки Фонтанки. Из-за неправильной конфигурации участка продольная ось дворов имеет и злом, поэтому аркады не образуют сквозной перспективы. Господи, ну что еще? Почему во дворе между Лексусом и Мазератти стоят раздолбанные жигули? Почему, почему? Потому что в этом доме еще остались коммуналки. Толстовский дом — дорогая недвижимость. Но это чрезвычайно странная дорогая недвижимость. Когда рекламируют квартиру в новом элитном доме, обычно приводят аргумент. Вы будете жить в однородном социальном окружении. Это означает, что рядом с нами не будет людей беднее нас. Не будет бомжа, хирурга из детской больницы Рауфуса, пожилой учительницы географии, бедной бабушки, которая по этому двору в блокаду саночки возила. Людей богаче нас тоже не будет. Ни одного банкира, олигарха, нефтяного магната. Рядом окажутся только люди, у которых ровно столько же денег, что у нас. И все вместе мы будем как подстриженный газон. Впрочем, так живут во всем мире, в социально-однородной среде, как в манной каше без комков. А ведь чем разнее, тем интереснее. или Толстовский дом — это невылезанный, стерильный дом с однородным социальным окружением. Наш дом уникален по своему социальному разнообразию. Здесь представлены все варианты жизни, от роскошных квартир до коммуналок, от «Лексуса» до разбитых «Жигулей». В нашем элитном, элитном, элитном доме полно странностей и противоречий. У нас в одном подъезде позолота и мрамор, в другом — кошки и запущенность. А бывает, что на одной лестничной площадке коммуналка и роскошное жилье. Может быть, в целом мире осталось только одно единственное место, где представлена вся жизнь, а не кусочек. В Толстовском доме большие квартиры, очень большие квартиры, около двухсот метров. В советское время это были большей частью, конечно, коммуналки. Но и отдельные квартиры тоже были. В них жили академики, артисты, начальники и их дети. Золотая молодежь. Таня Кутельман, дочь профессора Кутельмана. Первый двор, третий подъезд, квартира на третьем этаже. Виталий Ростов, сын знаменитого пианиста Ростова и певицы Кировского театра Моисеевой. Первый двор, первый подъезд, четвертый этаж. Алена и Ариша Смирновы, дочери первого секретаря Райкома Петроградского района. Подъезд напротив Виталика, пятый этаж, квартира напротив лифта. Лева Резник, сын незнаменитых родителей, жил во втором дворе. Второй двор в Толстовском доме ⁇ это не черный двор. Второй, так же красив, как первый. В квартире из семи комнат, где кроме резников было прописано девятнадцать человек. Сейчас, конечно, все изменилось. В огромных квартирах, бывших коммуналках, живут очень богатые люди. Для них наш дом, наш любимый старый дом, престижное элитное жилье. В бывших профессорских квартирах с отваливающимися обоями и сервантами советских времен осталась старая, очень старая советская интеллигенция или потомки старой советской интеллигенции. Они могут пройти по двору своего детства с закрытыми глазами. Все изменилось, но не настолько все, как кажется. Коммуналок еще много осталось и кто там только не живет милиционеры модели врачи программисты безработные толстовский дом как ноев ковчег в нем есть все у нас бывает забавно охранник открывает респектабельному господину резнику дверь лексуса пожалуйста лев ильич А мимо задумчиво тянется сосед в отвисших тренировочных образца 1980 года с помойным ведром в руке и отталкивая охранника говорит ⁇ Левка-морковка, дай прикурить ⁇ Лев Ильич дает, потому что он ⁇ Левка-морковка ⁇ Они раньше в одной коммуналке жили. В новом доме с однородным социальным окружением нет прошлого. «Нет дружб длиною в жизнь, ссор и романов, любви и предательства, а у нас, а здесь, как говорил Райкин, а у нас, а здесь, а? У нас жизнь, как будто долгий-долгий сериал, драма с элементами комедии, с детективной линией и психологической составляющей». Три парадных двора Толстовского дома декорированы так же тщательно, как и фасады. В отделке дворов и фасадов использовались тесаный известняк, кирпич и штукатурка. В отделке дома видны элементы, характерные именно для творчества архитектора Лидваля. Что? Почему в таком дорогом доме до сих пор есть коммуналки? Ну, как почему коммуналки? Это же Ленинград то есть Санкт-Петербург, конечно. Почему я говорю Ленинград? Знаете, мы, ленинградцы, когда говорим о прошлом, мы все-таки говорим Ленинград. Мы ведь родились в Ленинграде, ходили в школу в Ленинграде, и и мы боремся с волнами, направляя наши лодки против течения, которое неизбежно относит нас в прошлое фиджеральд